На широком уступе под отвесной стеной хребта, озаренный солнцем, раскинулся монастырь. Монахи с нескрываемым любопытством смотрели на четырех пришельцев, медленно поднимавшихся по навесной галерее к верхнему этажу храма. Настоятель приветливо вышел навстречу Витаркананде. Величайший почет, который может быть оказан смертному. Он ободряюще улыбнулся до Ярама. Наш почетный гость, бандит и с вами Ватаркананда просит подвергнуть его ученика художника Рамамурти, испытанию уединением. Сам художник просит о том же письмом, полученным нами пять дней назад. Мы не видели причин отказать ему в избранном пути. Отведите почтенного гостя с его учеником в келью и объясните ему таинство обряда. Мы же приготовим все внизу. Торжественная процессия спустилась в подземный храм, высеченный в скале. Даярам огляделся, и сердце его сжалось. По обе стороны в камне чернели два отверстия, настолько узких, что пролезть в них можно было лишь ползком, лежа на боку. Эти узкие щели ввели в подземные камеры. Даярам содрогнулся, увидев рядом с черной щелью Тяжелую, хорошо обтесанную плиту, точно пригнанную по размерам отверстия. Ее должны были смазать глиной и вдвинуть ребром в вход, оставив над плитой лишь узкое пространство, едва достаточное, чтобы просунуть руку. Верхний край выступа образовывал полку, на которую ставилась ежедневная порция пищи и воды. Художник осмотрелся тревожно ищущим взглядом, пока не встретился с глазами своего учителя. Исходившая из них ободряющая сила придала Дайораму решимости. С тоской и страхом Дайорам простерся на полу, повернулся на бок и протиснулся в узкий лаз. Слепой, животный ужас затемнил сознание Диарама. Он хотел закричать, но как в кошмарном сне из сжатого горла вырвался лишь невнятный вопль. «Гуру ничего не сказал о сроке испытания». Как учитель узнает, когда надо освободить меня? Мне придется провести в этой западне целые годы и умереть, так и не увидев света».